Троилистник, то есть трифолиум. «Учись, мальчик», — произнес отец Палладии, — «трава эта полезна от цинги и при закуске». Каждое утро выходил при освященный Тихон Якубовской из внутренних покоев в крестовую комнату. Тут давал он всем общее благословение, на что хор пел «Испола ети деспота». То есть, да будет благословен владыка на многие годы. В подачу, то есть в ту комнату, в которой архиерей принимал посетителей, входили все имевшие нужду являться к нему. Владыка погнавенно садился в подачу на диван, выслушивал и вызывал одного за другим посетителей, и большую часть тут же произносил и писал решение или резолюцию. Многие являлись жалобами друг на друга, другие вызывались вследствие какого-либо бурного поступка, о котором как-нибудь узнал владык. Взыскания в этих случаях были, конечно, различны. Виновные получали более или менее строгие выговоры, нозначались на чёрные работы в архирейском доме, отсылались в монастырь, но очень часто наказывались и телесно тут же в подаче при всех для всеобщего назидания. «Э, да ты какой проказник!» «Или сутяга, или негодяй!» — восклицал владык. «Вот я тебя поучу!» «Эй!» — прибавлял он, обращаясь к своей прислуге. «Плети сюда!» Разумеется, живо являлись кучера или кто-нибудь из другой прислуги с ременными двух восками. «Ну-ка, раздевайся и доложись», — приказывалось виновному. Принято было, чтобы наказываемый снимал с себя все верхнее платье и оставался в нижнем белье. Вот и разделся и растянулся на полу. Для экзекуции из-за архиерейской прислуги являлись только двое с плетьми, а держать должны были предстоявшие духовные платья или по назначению владыки, или по выбору прислуги отказываться было нельзя. Четыре человека тотчас опускались на колени, двое держали за ноги, а другие двое за руки, крестообразно расположенные. Для двух восток открывалось свободное место, было где им улечься на обнажённых частях тела. Наказываемый укладывался так, чтобы владыка, не вставая с дивана, мог своими глазами видеть, плотно ли плети прилегают к телу. Больше всего секли причетников, затем дьяконов, не давали спуска и священникам, особенно молодым. Кроме таких наказаний, процветали наказания экономические, а от них процветал Тихон Якубовский. Приказал он даже ко дню своих именин, что на 16 июля ископать пруд в виде своего вензеля Т и Я. Пруд копали священники за вину. По берегам обложили его разноцветными камнями и обсадили цветами. Был спрошен отец Паладий об успехах добрынинских в Партесе. Ответ был, что ученик понимает ноту хорошо. На это последовало приказание шить дишканту шинель из зелёного тонкого сукна, ни в пример проч. Шинели этой певчие все завидовали и даже прозвали Гаврила секретарём. Не оставлял Добрынин старый свои мечты быть при пере. Вследствие сего преосвященный приказал ему из певческой перейти жить казначею для помощника казначейского приказному и поручено было Добрынину прописание поповских и дьяковских печатных грамот. В этих грамотах вписывалось на порожних местах, оставленных между печатными строками имя новопоставленного папа или диакона, а также куда и в какую церковь и когда посвящён, а внизу подписывался сам архиерей по форме Эти прописания доставляли Добрынину дохода около 60 рублей в год без лишения его и перчственных прибылей. По сему здоровье Гаврилы было цветущим. Никакими дальновидностями и предвидениями, часто пустыми, он не беспокоился. Читал лисажа, читал господину Сумарокова и тихо цвёл, как цветок в прикрытии.